Триста десятая. Воля и волна. С какой жадностью подступает эта волна, как будто здесь можно чем-то поживиться? С какой цепенящей стремительностью протискивается она в самые дальние, в самые сокровенные уголки скалистых ущелий? Кажется, что она спешит кого-то опередить. Кажется, что там сокрыто какое-то сокровище, цены которому нет. И вот она отступает. теперь уже не спеша, все еще белое от волнения. Неужели она разочарована? Неужели не нашла того, что искала? Или только притворяется разочарованный? Но вот уже приближается новая волна, еще более жадная, более дикая, чем первая, видно, и ее душа прониклась жаждой тайн и духом кладоискательства. Так и живут они, Эти вольные волны, гонимые своей ненасытной жадностью, так живем и мы, гонимые своей волей и ненасытными желаниями. Больше я ничего не скажу. Вот как? Вы не доверяете мне? Вы гневаетесь на меня? Вы — прекрасное чудовище. Боитесь, что я до конца раскрою вашу тайну? Так что же? Гневайтесь себе сколько угодно. Поднимайте свои зеленые телеса, нагоняя ужас и страх. Вздымайтесь пеной высоко, насколько хватает сил. Вставайте стеною между мною и солнцем, так, как вы это делаете сейчас. Действительно. Вот уже затмился весь белый свет, и остались лишь зеленые сумерки и зеленые молнии. Вы можете делать все, что угодно. Вы надменные, вы заносчивые, вы можете рычать от наслаждения и злости. Вы можете снова броситься вниз, зашвырнуть в глубину свои изумруды, отряхнуть бесконечные белые космы пены, окатить все холодными брызгами, и мне все будет по нраву. Вы во всем хороши, и я признателен вам за все. Как же я могу выдать вас? Ведь я, запомните это. Я знаю вас и вашу тайну, я знаю ваш род. Вы и я, мы ведь с вами одного рода. Вы и я, мы ведь владеем одной тайной. 311. Преломленный свет. Храбрым бываешь не всегда, особенно когда устанешь. Тогда наш брат не прочь немного поскулить. О, как это тяжело причинять людям боль! Как ужасно, что без этого не обойтись! Какой нам прок жить уединенно, вдали от всех, если мы не желаем молчать о том, что оскорбляет наши нравственные чувства? Может быть, было бы разумнее окунуться в мирскую суету и попытаться исправить в каждом по отдельности то, что непременно и неизбежно погубит всех? Может быть, надо стать глупым с глупцом, честолюбивым с чистолюбцем, мечтательным с мечтателем? Разве это было бы несправедливо, особенно при таких кричащих отклонениях? Достаточно мне только услышать, что кто-то замышляет против меня какое-нибудь злодеяние, разве не испытываю я в тот же миг чувство удовлетворения? Все правильно. Так, мне кажется, я мог бы сказать им. Я так мало подхожу вам, И на моей стороне так много правды. Проведите-ка за мой счет славный денек. Один, два, сколько сможете. Вот вам мои недостатки и промахи, мои иллюзии, мое безвкусие, моя растерянность, мои слезы, мое тщеславие, мои совинные повадки отшельника и полуношника, мои противоречия. Вот здесь есть над чем вам посмеяться. Так смейте и радуйтесь. Меня не злит нисколько тот закон и тот порядок вещей, которые предписывают испытывать радость при виде недостатков и ошибок. Давным-давно, наверное, были более прекрасные времена, когда любой, кого посетила хотя бы одна мало мальски свежая мысль, чувствовал себя настолько незаменимым, что считал своим долгом выйти на улицу и сообщить всем и вся, «Глядите, царствие небесное приблизилось!» Я не заметил бы своего отсутствия, если бы меня не было». значит, мы не такие уж незаменимые. Но, как уже говорилось, мы так не думаем, пока сохраняем свою храбрость. Мы думаем не об этом.